— Крис, когда вы еще до меня лошаков покупали, вы каких купили? Лесных или степных? Забеспокоилась вдруг Дора. — Не знаю. А какая разница? — скорый степь. Зверюшки лесные. Проверить надо. — Эй, выньте ноги из тремян! — закричала она, обернувшись. Миря вынула сразу. Греб посмотрел недоверчиво, но тоже вынул. — Птеры! — крикнула во всю силу легких Дора. Ее лошак и оба рухнули на бок. Лошаки Греба, Криса и Мириам, остались на ногах. Крис, оказалось, даже не вынул ноги из стремян. — Это что за шутки? — удивленно спросил Греб, оглядываясь. Дора разломила сахарную палочку с орехами на три части и угостила лежащих лошаков. — Ваших троих обменять надо будет. Они ложиться не умеют. — Зачем ложиться? Что за птеры? — Птеры? Ну, это птеры. Они с крыльями. Завры такие, принялась объяснять Дора. — У них зубы. Могут голову на лету скусить. — Понятно. А если лечь не могут? — У них крылья длинные. Они низко летать не могут. — А если сядут, быстро бегать не могут. Тут их или мечом по шее, или убежать можно. А если мечом по крылу ударить, взлететь не смогут. Тут делай с ними что хочешь, милые пташки. «Голову на лету скусывают», — пробормотал Крис.